Он не кричал, хотя вся левая сторона его туловища была изувечена и смята. Из клыкастой пасти продолжали вырываться несвязные слова, от чего казалось, что это не живое существо, а вышедший из строя диковинный аппарат, гномья машина, не имеющая сил остановиться, даже когда по ней бьют молотком. Виллы, серпы, иглы... Кисть Громшок наступил ему на горло, Занес палицу и одним махом размажил вожаку голову. Поток слов прервался, снова наступила тишина. Только теперь Громшок получил возможность оглядеться. Тяжело дыша, Он опустился на холодный гранит рядом с трупом бывшего командира, чтобы отдохнуть и привести мысли в порядок. Отсюда, с верхней площадки крайней восточной башни, открывался отличный обзор внутреннего двора крепости, в котором царившее в этом месте безумие явно успело погулять на славу. В середине двора, на небольшой площадке, Стояли три каменных статуи Изображавшие суровых бородатых воинов Опирающихся на боевые молоты Вся земля вокруг Была усеяна мертвыми телами гномов И разбитыми доспехами Беспорядочное положение убитых Говорило о том, что они не противостояли общему врагу А сражались друг с другом Сражались отчаянно Самозабвенно до тех пор, пока в живых не осталось никого. Ветер немного стих, позволив ноздря морка Уловить легкий, но явственный аромат разложения. Судя по нему, погибшие лежали там не дольше трех-четырех дней. Повсюду валялись тележки, лопаты, кирки, бесформенные обломки механизмов. Внутренние ворота, ведущие вглубь горы, были приоткрыты и из щели вырывались клубы чёрного дыма. Массивные створки, украшенные изображениями не то лошадей, не то драконов, сплошь покрывала сажа. От башни, стоявшей с другой стороны двора, осталась только покосившаяся наружная стена, а остальное превратилась в груду почерневшего камня. Громшок не мог даже представить, какой силы должен был быть взрыв, способный разорвать такую громадину. Впрочем, он не особо пытался представлять. Сейчас его занимали другие вопросы. Что делать дальше и как рассказать Кагану о случившемся? Соплеменники не нападают друг на друга ни с того ни с сего. Почти наверняка тут замешана магия. Он не мог вернуться, не выяснив причин, по которым погибли Урсарш и краск, а целое гномье поселение превратилось в кладбище, где было больше не с кем воевать. Но с чего начать? Спускаться в подземелье, заполненное дымом, не имело смысла. Да и хватит ли ему ума распознать источник безумия, даже столкнувшись с ним нос к носу? Возбуждение боя проходило. Распоротая щека наливалась болью. Кровь из раны капала на грудь, пачкая куртку из козьей шкуры и ожерели из волчьих клыков. Гром шок... Повернулся к распластавшемуся рядом вожаку, начал обыскивать тело, надеясь найти что-нибудь годящееся для перевязки. Не обнаружив ни одного подходящего клочка, он оторвал от расшитых пестрыми узорами штанов урсарша полоску ткани, с помощью которой кое-как перетянул себе лицо. «Эй, клыкастенький!» — раздался вдруг голос за спиной. Громшок резко развернулся, поднимая дубину. На расстоянии десяти шагов, там, где на граните высохла темная кровь красга, стоял гном. Самый настоящий гном, коренастый, бородатый, невысокий, среднему орку по грудь.